Вере показалось, что ее толкнули в грудь. Она испытала мгновенный, как ожог, прилив крови к сердцу, странную, необъяснимую панику и тоску. Проговорила медленно, будто припоминая «Да, Васильевский, четвертая линия», хотя мать с детства твердила этот адрес, Ну и что? Почему же, и чего же она так испугалась? И тут старушка заплакала. Достала из рукава платочек, встряхнула им по забытым детсадовским жестом, прижала к глазам. Не обращайте внимания, приговаривала она, переставляя палку поудобнее, наваливаясь на нее то правой, то левой рукой. Не обращайте внимание! я соседка соседка ваших родных давайте выйдем отсюда сказала вера взяв ее под руку как ваше имя отчество лидия вениаминовна но я не хочу вас задерживать я только на три минуты нет уж твердо проговорила вера я прошу вас уделить мне внимание лидия вениаминовна — Тут за углом есть бар какой-то. Вы дойдете? — Конечно, конечно, я же тут рядом живу. Я вот даже сама дошла, чтоб детей не беспокоить. Минут через десять они сидели за столиком еще пустого, по раннему вечернему времени блюз-бара, симпатичного, обшитого по стенам и стойке светлым деревом. Несмотря на протесты старушки, Вера заказала... Чай с целой россыпью мелких печений и вафель. Лидия Вениаминовна поминутно принималась плакать, вздыхать и извиняться за такую слабость. Господи, как я счастлива, что хоть кто-то из Щегловых. Мы с мамой эвакуировались в Уфу, и я была уверена, что и Катя, и Саша, значит, они выжили. Саша погиб где-то на пересылке в 49-м, — сказала Вера, — какое несчастье, какая усмешка судьбы выжить в блокаде и погибнуть в сталинской мясорубке. Она высморкалась, проговорила уже спокойней: если б вы знали, Вера, из какой замечательной семьи вы произошли. Мы жили в одной квартире много лет и так дружили, так дружили. Все эти анекдоты про коммунальные склоки — это было не про нас. Буквально как родственники. Саша — страдалец. Когда началась война, он работал электриком в ВК госпитале который тогда располагался в здании текстильного института. И вот когда наступила чудовищная зима сорок второго... И в городе каждый день умирало до десяти тысяч человек. К Сашиной работе прибавился еще и этот крест. Надо было сжигать трупы, чтобы не было эпидемии. И в этом же здании, в подвале, где у них бомбоубежище, там и стены были из такого хорошего бетона, он выдерживал температурные нагрузки. Но так Саша и еще двое медбратьев... Уничтожали трупы. К ним люди свозили своих мертвецов, кто на санках, кто волоком, кто как. И Саша с ребятами перетаскивали десятки, сотни трупов, клали колодцем и забрасывали противотанковыми бутылками с горючей смесью. Не знаю, кто потом занимался этими обгоревшими останками. В общем, это был такой кошмар. Бедный мальчик. Он, Саша, так замечательно рисовал и был очень-очень нежным, чувствительным и больным мальчиком. Вы же знаете, он страдал эпилепсией. Так странно. Володя старший, Наташин сынок. Тот был покрепче, поздоровее, а умер чуть ли не первым. А вот Саша... Да. Но вот Саша-то... И досталось сжигать и Володю, и Наташеньку, и маму с папой. Вера слушала, опустив глаза. Зазвонил мобильный, она выхватила его из кармана и взглянула на экран. Леня проговорила отрывисто. — Позже позвоню. И отключила телефон. Достала сигарету из пачки, судорожно закурила. — Вы не против, Лидия Вениаминовна? Я... Закажу себе что-нибудь выпить. — Пожалуйста, пожалуйста. Вера подозвала официантку, сделала заказ. — Какая чудесная была семья! — качала головой старуха. — Дружная, такая, знаете, добропорядочная, с традициями. Наташа была удивительная рукодельница от Бога, а Семен Михайлович тот вообще. Языки знал, и пейзажи такие писал, что одно удовольствие на стену повесить. Всю жизнь на заводе проработал. Вера, не свою он прожил жизнь. А скажите, Катя, она жива сейчас? Официантка принесла рюмку коньяку, Вера отпила глоток. Мучительная пауза все длилась. «Нет», — наконец сказала она, — мама умерла. «О, Господи, какая жалость! Как настигать на блокаду? А ведь Катя была лет на десять моложе меня. Такая светлая и чудная девочка. Ручки у нее были просто золотые». И Наташа, тетка, многому успела ее научить. Понимаете, Катя была единственная девочка в семье и страшно талантливая к искусствам. Я до сих пор помню, какие наряды она шила куклам, какие одеяльцы покрывала, какие вязала салфеточки. Все кукольное, ну как настоящее. И неизменно милая улыбка навстречу. Лидуся! Тебе помочь. Вот она прямо у меня и перед глазами. Помню, перед войной на 1 мая это Катин день рождения. Вы же знаете, подумайте, я ведь помню, а они всей семьей поехали на лодках кататься на острова. Она выбежала на кухню похвастаться. Какой бантик, какая юбчик, а носочки? Все новенькое, все подарки. Лидуся, я самая красивая, глазки ясные, лукавые такие, чуть раскосые, мило кошачьи. Да, да, Катюш, ты самая красивая, Боже мой, Боже мой, все помню, как будто не прошло и трех дней. Скажите, какую жизнь она прожила? Мама... Вера помедлила, подняла на старуху глаза, тряхнула головой, как просыпаясь. Мама хорошую жизнь прожила, хорошую, честную жизнь. А чем она занималась? Она... Понимаете, Вера сцепила на столе руки, разняла их... Стала разглаживать скатерть простертыми ладонями. Она работала в театре. Да, она была завцехом там, у нас, в театре Горького. Лидия Вениаминовна внимательно слушала, не отрывая глаз от веренного лица, и та не отвела взгляда. Улыбнулась, вздохнула освобожденно. Дело было не в матери. Бог с ней совсем. Дело было вот в этой чудесной старушке, которая берегла лица, даты, приметы своей молодости, не растрясла их по эвакуациям городам, а скопила и пронесла. И только поэтому Вера чувствовала в ней родню, настоящую родню. Как могла она лишить ее хотя бы одного милого ей призрака? Без мамы, знаете, просто ни один режиссер, ни один спектакль. Ведь на производственных цехах, на бутафорах, на пошивочном цехе всегда колоссальная нагрузка. Веру уже несло по таким вольным просторам, по таким небесам, что остановиться было невозможно. Какое счастье, что в юности Стасик таскал ее по репетициям, по пыльным примерочным, по пьянкам своих приятелей, актеров и режиссеров, да и в институте эти два потока, театральный и художественный, часто соприкасались. И Сегеди Евгений Петрович, покойный граф Сегеди. Лаборант на театральной кафедре много рассказывал о кулисах театра, так как в молодости играл в какой-то полулюбительской труппе. Только ее энергия и ее опыт спасали на премьере спектакля. «Премьера — это ведь вообще сумасшедший дом! Роли еще не твердые, свет поставлен накануне, декорации сбиты на рвульку. Маму все актеры ну, просто обожали». А уж художник по костюмам и даже главный режиссер очень-очень часто просили ее совета. Да она и сама потрясающие костюмы шила. Понимаете, мама очень остро чувствовала характер роли. Может быть, потому что и сама была одаренной актрисой по натуре. Она же вообще страшно талантливая. Вкус изумительный, фантазия, творческое воображение. Запрокинув голову Вера. Влила в рот оставшийся коньяк, взглянула на Лидию Вениамину и вдруг поняла, что все, что она тут плела, это правда, правда. И все это произошло бы с матерью, и переменно случилось бы, если б не блокада, не война, не гибель Саши, не искореженная ее несчастная, одинокая рысья душа. Она судорожно перевела дух и тихо проговорила «Да, ей, ей повезло сначала в молодости с моим отцом, но потом она встретила прекрасного человека, дядю Мишу, и прожила с ним в любви всю жизнь».